дружно загородили меня от незваных гостей, не спуская настороженных глаз с Джеймса. «Пойдем, Белла», — тихо позвал Эдвард. Но я словно к месту приросла, не решалась даже пошевелиться. Ему пришлось как следует меня встряхнуть. Эллис и Эммет шагали за нами словно тени, скрывая от посторонних глаз. Парализованная страхом, я как во сне шла за Эдвардом и боялась посмотреть, увел ли Карлайл кровожадных канадцев. Эдвард нетерпеливо тащил меня к опушке, и, едва мы вошли в лес, закинул на спину и бросился бежать. Я крепко схватила его за шею, заметив, что Эммет и Элис несутся следом. Словно призраки, каллины мчались по вечернему лесу. Уткнувшись лицом в мягкую кожаную куртку, я не решалась закрыть глаза —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 Элис уже сидела впереди, рядом с младшим братом. Мощный мотор взревел, джип развернулся и покатил по извивающейся дороге. Эдвард что-то бормотал. Больше всего ему неразборчивые слова походили на поток грязных ругательств. Обратная дорога почему-то показалась более ухабистой и тряской, а в вечернем сумраке и очень страшной. Элис с Эмметом не отрываясь, смотрели в окна. Наконец, мы выехали на автостраду, и хотя Эдвард тут же прибавил скорость, я смогла оглядеться. Судя по всему, мы ехали на юг, в противоположном от Форкса направлении. «Куда мы едем?» — обеспокоенно спросила я. Каллины молчали. Никто даже не посмотрел на меня. «Черт побери, Эдвард! Куда ты меня везешь?» Подальше от поля и как можно скорее, не отрывая глаз от дороги, проговорил он.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 «Эдвард, остановись!» спокойно повторила девушка, однако в ее голосе зазвучала сила, которой я прежде не замечала. «Сто семьдесят километров в час!» «Остановись!» «Элис, ну хоть ты послушай! Я ведь прочитал его мысли. Он самая лучшая ищейка на свете. Я даже не предполагал, что такие еще живут среди нас. Ему нужна она, Элис, И именно она. Сегодня он начинает охоту».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 — заорала я. — Заткнись, Белла! — Нужно отвезти ее домой, — вмешался Эммет. — Нет! — Эдвард был непреклонен. — Слушай, с нами ему не справиться. Мы и близко его к ней не подпустим. Ищейка будет ждать. — Я тоже, — злорадствовал Эммет. — Ты ведь не читал его мысли, поэтому и не понимаешь. От задуманного Джеймс не откажется, так что нам придется его убить.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 «Элис, на тебе пикап. Я вместе с Беллой войду в дом. Когда мы выйдем, вы оба можете ехать домой и рассказать обо всем Карлайлу». «Ну уж нет», — возразил Эмит, — «я поеду с тобой». «Подумай, Эмит, я ведь не знаю, как долго буду отсутствовать». «Пока ты окончательно не определишься с планом, я тебя не оставлю». Эдвард вздохнул. «Ищейка уже на охоте», — мрачно объявил он. «Поехали скорее».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 «Думаете, я отпущу ее одну?» — изумленно воскликнул Эдвард. «Конечно нет!» — усмехнулась Элис. «С ней отправимся мы с Кэрри!» «Я не могу так поступить!» — повторил Эдвард, хотя не так убежденно. «Похоже, мои доводы действуют. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно убедительнее. Задержись в Форксе всего на неделю!» Увидев в зеркале его лицо, я тут же поправилась. «Ну, хоть на несколько дней!» «Чарли поймет, что ты меня не выкрыл, а Джеймс останется ни с чем. Когда страсти улягутся, ты ко мне приедешь, а Элис и Кэрри смогут вернуться домой». Эдвард задумался. «Где мы встретимся?» «В Фениксе. Где же еще?» «Нет, Джеймс сразу все поймет», — возразил Эдвард. «Разве мы не можем его обмануть? Пусть узнает, что ты умеешь читать мысли, и поверит, что поездка в Феникс придумана специально для него».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 «Я уже большая девочка и в состоянии о себе позаботиться». «Эдвард, мы с Кэрри будем рядом», — напомнила Элис. «А чем вы займетесь в Финиксе?» — едко спросил у сестры Каллен. «Запремся в гостиничном номере и будем смотреть телевизор». «Слушай, а мне это нравится!» — воскликнул Эммет, наверняка представив, как он загонит Джеймса в угол и проломит череп. «Замолчи, Эммет. Слушай».